Ну и несколько коротких объявлений. Начать мы хотим с объявления о знакомствах. Все вы давали объявления, и знаете, что там всегда обязательно есть буковки, которые очень ценятся. Это ЧЮ. Знаете, что такое, да? ЧЮ это чувство юмора. Все люди спрашивают, чтобы МОЖОВП и обязательно ЧЮ. Объявление с чувством юмора. Я всё время хохочу, ни минуты не молчу. Я девчушка хохотушка, 200 кг тушка. Опустила без тебя земля. Где найти для вязки кабеля? Симпатичная девушка, уши, ноги, познакомиться с парнем, руки не ягодицы. Я весёлая вдова. Мужен муж, а лучше два. Я горячий арменин, мать еврей, отец грузин. Опытный сейсмолог разрушит ваше одиночество своими толчками. 15 см по 20-сантиметровой шкале. Фигура у меня хорошая. Да только это дело прошлое. Что за славная картинка? 42 с ЖП, блондинка. Пусть украсит жизнь мою 45 шатен с ЧЮ. Я, в общем, парень неплохой, только лысый и курю. Диплом любого вуза для вашего карапуза. Ни по знакомству, ни по блату. Мы всем массируем простату. С людьми мы не дискутируем, а всё мастируем, мастируем. Холодильного оборудования дипломированный технолог познакомится с женщиной, поскольку век наш не долог. Так прикинусь дураком, что поверит военком. Я лыжник и хотел бы, чтоб совпали наши интересы, чтоб мы с любимой хоп-хоп-хоп с горы на опушке леса встречаемся у райсобеса. И последнее объявление. Одинокий, обеспеченный татарин Станет вашим первым, как Гагарин Ну а сейчас просто деловые объявления без чаю Серьезные рекламные объявления Хочешь заработать? Нужны шальные деньги? Любишь халяву? Хочешь схватить птицу счастья за хвост? Придумай еще сотню вопросов для бездельников и разгильдяев и отправь нам В солидную фирму требуются спам-ридеры На стройку требуются бетонщики Жидкий график. Требуются лилипуты для работы на мини-спиртзаводе и гномики-охотники за тараканами. Хочешь заработать? Напиши нам как. Геморой быстрый и уникальный способ заработать. Гарантия 100%. Внимание, только в нашем магазине новинка презервативы с мурашками. Активный курильщик ищет пассивного друга для совместного курения. Продаю викселя, вексильберга, за труселя, трусельберга. DVD Камчатская резня рыбой пилой. Ужасы. Сборная по полотёрлингу. Купит такие штуки с ручками, как швабры. Сборная по полотёрлингу. Купит такие фигни с ручками, как швабры. Чтобы тереть эту фигню. И чтобы эта хрень, ну как утюк, только круглая ехала. Кофе без кофеина, коньяк Армения без арменина. Хочешь эти продукты на свой холодильник? Отправь купюру с цифрой 1000 по адресу город Саратов, а я, а мне, а мы вышлем. Продаются детские растомеры до 3 м. Вязка людей. Апартаменты. Разнашиваем односпальные кровати в полутора и двуспальные. Цыган, продавших коня на перекрестке Амундсена-Московская, просьба позвонить по телефону. Вы забыли в коне героин. Хотите станцевать на сцене Большого театра? Это легко. Обращаться после 24 часов к вахтеру Дюдюкину. Колхоз Заскоки Ильича купит лошадь. Не позднее девяносто третьего года. Или в обмен на коня после аварии. На ходу, но седло и голову надо менять. Подключение к интернет через железнодорожные рельсы. Рейл интернет. Толще провод выше быстродействия. Вы платите как за плацкартный билет. Изготовление овалов на паспорта и водительские удостоверения. Продлевание запоев на дому. И последнее на сегодня объявление. Камины, сауны, дымоходы. Нас хер поймаешь. Спасибо, что вы нас выслушали. С вами был журнал Красная Бурда.